Гапа, щурясь, стояла у двери. Гримаса тронула губы Осмоловского. Узкий нос его сморщился. Он наклонил голову и сказал «Здравствуйте». В колгосп первая записалась. Сились разогнать тучу, Евдоким сыпал словами. Потом добрые люди подговорили, она и выписалась. Гапа не двигалась. Кирпичный румянец лежал на ее лице. «А кажуть добрые люди!» — произнесла она звучным низким своим голосом. «Кажуть, что в колгоспе весь народ под одним одеялом спать будет!» Глаза ее смеялись в неподвижном лице. «А я этому противница! Гуртом спать мы по-двоих любим! И горилку, батькове нашему черт, любим!» Мужики засмеялись и оборвали. Гапа щурилась. Судья поднял воспаленные глаза и кивнул ей. Он съежился еще больше, забрал голову в узкие рыжие руки и снова погрузился в книгу великокреницких протоколов. Гапа повернулась, статная ее спина зажглась перед оставшимися. Во дворе на мокрых досках, расставив колени, сидел дед Абрам, заросший диким мясом. Желтые космы падали на его плечи, «Что ты, диду?» – спросила Гапа. «Журюсь», – сказал дед. Дома у неё дочери уже легли. Поздней ночью, наискосок, в хатыни комсомольца Нестора Тигая, ртудным языком повис огонек. Осмоловский пришел на отведенную ему квартиру. На лавку брошен был тулуп, судью ждал ужин, миска простокваши и краюха хлеба с луковицей. Сняв очки, он прикрыл ладонями больные глаза, судья, прозванный в районе 216%. Этой цифры он добился на хлебозаготовках в буйном селе Воронькове. Тайны, песни, народные поверья облекали проценты Осмоловского. Он жевал хлеб и луковицу и разослал перед собой правду, инструкции райкома, и сводки наркомзема по коллективизации. Было поздно, второй час ночи, когда дверь его раскрылась и женщина, на тянутая шалью, переступила порог. «Судья», — сказал Агапа, — «что с бледями будет?» Осмоловский поднял лицо, обтянутое рябоватым огнем. — «Выведутся!» — «Житье будет бледям или нет?» — «Будет», — сказал судья. Только другое, лучшее. Баба невидящими глазами уставилась в угол. Она тронула маниста на груди. «Спасыби на вашем слове!» Маниста зазвенела. Гапа вышла, притворив за собой дверь. Веснующаяся, режущая ночь набросилась на неё. Кустарники туч, горбатые льдины с черным блеском в них. Просветляясь, низко неслись облака, безмолвие распростерлось над великой креницей, над плоской, могильной, обледенелой пустыней деревенской ночи.